Глава 19 Смотрю на наручные часы, подмечая, что до тренировки осталось еще 30 минут. Сажусь на кровать и начинаю как можно туже заплетать косу, чтобы волосы из нее не выбивались и не лезли в лицо в ответственный момент. Прошло еще три недели, за время которых произошла просто туча событий. Во-первых, На тренировках с Килианом у меня наконец-то начало получаться делать все именно так, как он от меня требует. За последнюю неделю я получила всего три убийственных взгляда от своего наставника, а в остальное время он смотрел на меня со своим обычным холодным равнодушием. Где-то я этому даже рада. На нескольких последних тренировках я даже получила похвалу, хотя трудно назвать похвалой сдержанный кивок. Но я это иначе как одобрение не воспринимаю. Во-вторых, я наконец-то увиделась с Остином, с которым не общалась с тех самых пор, как мы оказались в Муравейнике. Оказывается, парни практически сразу перевели из отряда Нейта в помощники к доктору Хиту. И оказывается, Остин этим очень доволен. Он изучил кучу книг по медицине, а с его способностью и эдетической памятью Сделать это не составило никаких проблем. В-третьих, я, кажется, подружилась с Эмерсоном. Мы еще два раза гуляли по привычному маршруту. Пятый сектор, где находятся наши комнаты, огород, озеро, город, южный выход, пятый сектор. Мне нравится разговаривать с ним обо всем и ни о чем одновременно. В компании Эмерсона я чувствую себя легко и непринужденно, И даже могу смеяться, совершенно не сдерживаясь. Кейлин вроде как начала встречаться с Робином. По крайней мере, в его комнате в третьем секторе она проводит гораздо больше времени, чем в нашей. Она даже ночевать приходит редко. Но это уже не мое дело. Отношения Дейзи и Джейдена вышли на новый уровень. Парочка теперь ходит, держась за руки и ни от кого не скрываясь. Не могу нарадоваться за них. Правда, в последние пару дней с Дейзи происходит что-то странное. Она стала какой-то рассеянной и, по-моему, избегает меня. Поэтому разговор с подругой по душам стоит первым в списке моих важных дел. Позавчера Килиан и Нейт снова уехали, чтобы, по словам младшего из братьев, повидаться с Уайтом и решить парочку вопросов. Поэтому я была освобождена от тренировок, но, чтобы не скучать, все равно сходила на стрельбище, а потом наведалась в огород, чтобы под неодобрительным взглядом Мелани пообщаться с Энди, который был очень рад моей компании, а также повозиться с малышкой Кайлой, которая чувствует себя прекрасно и, кажется, совсем позабыла о произошедшем. Райли, мама девочки, даже обняла меня и со слезами на глазах поблагодарила за спасение дочери. Вчера вечером... Парни из отрядов Нейта и Килиана устроили посиделки у костра рядом с озером. Я тоже ходила и, на удивление, хорошо провела время. Даже Винсу, сидящему напротив меня и сверлящему меня взглядом, не удалось испортить мне настроение. А может, он пялился не на меня, а на пистолет, находящийся в наплечной кобуре под моей левой рукой, и который я теперь всегда ношу с собой». Конечно, я не ожидаю, что на меня набросится кто-нибудь из мужчин, но мне так гораздо спокойнее. А сегодня, когда я возвращалась в комнату из столовой после ужина, меня перехватил Курт, парень из отряда Килиана, который временно взял на себя командование, пока их командир целиком и полностью занят моими индивидуальными тренировками. Он сказал, что Килиан вернулся и ждет меня на тренировку сегодня в восемь. Сказать, что я удивилась, не сказать ничего. Зачем тренировка вечером? Но вслух я, конечно, ничего такого не спросила. Во-первых, вряд ли Килиан объяснял подробности Курту. Во-вторых, в последнее время не в моих правилах обсуждать приказы наставника. Килиан доволен, если он вообще когда-то бывает довольным. Мои нервы спокойны». Вот такой нехитрый девиз. Заканчиваю заплетать косу и перебрасываю ее за спину. В этот момент открывается дверь, и на пороге возникают Дейзи, Джейден и Эмерсон. Черт, я ведь совсем забыла про то, что мы с Эмерсоном собирались прогуляться. Лав, произносит он, опережая меня, Робин ни с того ни с сего поставил меня сегодня в ночное патрулирование, так что прогулку придется отложить. С облегчением выдыхаю. Мы оба заняты. А значит, никаких проблем. Хорошо. С улыбкой говорю ему, но, заметив, что он приподнимает брови, спешу ответить на немой вопрос. Я тоже не смогу. Килиан вернулся и назначил тренировку на вечер. Похоже, он не может дождаться, когда снова начнет издеваться над тобой. Со смехом сообщает Эмерсон. Не удержавшись, закатываю глаза. Сколько раз говорить. Он не издевается надо мной. У него просто... — Методы такие. — Странные методы, — парирует парень. — Ладно, мне уже пора. Идем, Джейден. Джейден легко касается губ Дейзи своими, машет нам на прощание и уходит вместе с Эммерсоном, тихо прикрыв за собой дверь. Дейзи проходит в комнату и садится на свою кровать напротив меня. На ее губах играет легкая улыбка, и я не могу не улыбнуться в ответ, пока она не отводит взгляд. — Что это? Неловкость? — Лейзи, — тихо зову я. Она поворачивается и смотрит на меня с робостью во взгляде. — Значит, мне не показалось. В чем дело? — Все в порядке, — отвечает она с излишней поспешностью. И я вздыхаю. — Не хочу на нее давить, это не в моих правилах, но и оставить все так не могу. — Я вижу, что нет, — говорю я мягко и прошу. «Поговори со мной, пожалуйста. Я обидела тебя чем-то. Я не знаю...» «У нас с Джейденом был секс», неожиданно заявляет она, перебивая меня на середине предложения. Несколько раз моргаю, а потом расплываюсь в улыбке и подскакиваю с места, преодолеваю разделяющее нас расстояние и плюхаюсь рядом с ней на кровать. Заметив ее настороженное выражение лица, перестаю улыбаться. «Все так плохо?» «Осторожно, предполагаю, я». «Что? Нет?» «Почему же ты тогда это скрывала?» «Недоумеваю я». Дейзи отводит взгляд, а потом несмело смотрит на меня из-под бровей. «Из-за того инцидента с Винсом», признается она, «мне было неловко рассказывать обо всем после того, что тебе довелось пережить». Удивленно смотрю на нее. «Да плевать на Винса!» «Это ж было сто лет назад!» Кричу я и требую. «Рассказывай, как это было!» Дейзи краснеет и смущенно закусывает губу. «Ну, неплохо!» Звучит больше как вопрос, а не утверждение. «Постойте!» Она сказала. «Неплохо?» Недоверчиво переспрашиваю и разочарованно добавляю. «Всего лишь?» «Ну, снова тянет Дейзи». «Первый раз было довольно неловко и даже больно. А потом...» Она прикрывает глаза, мечтательно вздыхает и тянет. «Замечательно!» «Что?» — несдержанно восклицаю я. «У вас это было больше одного раза?» Дэйзи счастливо смеется. «Я не говорила тебе еще и поэтому. Если бы Джейден был в комнате, а не отправился вместе с Эммерсоном в патруль, то сейчас услышал бы весь этот разговор. «Ну да», — соглашаюсь я. «Я все время забываю о том, что Джейден все слышит». С минуту мы молчим, витая каждая в своих мыслях. Тишину прерывает Дейзи. «Точно все в порядке?» — спрашивает она. «Точно», — горячо заверяю я. «Выброси из головы мысли о Винсе. Он ничего не успел сделать, так что я в порядке, правда». Давай уже забудем об этом. Лучше скажи, вы обсудили возможность рождения детей, раз теперь вы...» Дейзи перебивает меня, округлив глаза. «Что ты? Никаких детей!» Джейден ходил к доктору Хиту, чтобы обсудить с ним вопрос контрацепции. Девушка краснеет сильнее обычного. «А также он сказал мне, что просил пару советов у Нейта и Килиана. «У Килиана? Удивленно переспрашиваю я. «Да, что такого?» Удивляется Дейзи с подозрением, глядя на меня. «Она часто так смотрит, когда речь заходит о моем наставнике. Кажется, Дейзи не особо его жалует». «Да в сущности ничего», — смущенно бормочу я. «Просто трудно представить холодного и мрачного она в компании с девушкой». «Не знаю, почему я так подумала». Ведь на самом деле Килиан очень привлекательный мужчина. Весь этот его мрачный вид, татуировки, да и... Застываю без движения. Я что, только что подумала, что Килиан привлекательный? Но с тобой-то он постоянно. Откуда-то издалека доносится до меня голос Дейзи. «Что?» — встрепенувшись, спрашиваю я. «Да нет, это же совсем другое!» «Черт! Что случилось?» — недоумевает Дейзи. Подскакиваю, бросая взгляд на часы. «Я совсем забыла про тренировку. Он ненавидит, когда я опаздываю!» — кричу я, направляясь к выходу из комнаты. «У меня две минуты! Поговорим позже!» Ответа Дейзи я уже не слышу. Сломя голову, бегу в сторону стрельбища, про себя молясь лишь о том, чтобы никого не встретить по пути. Останавливаюсь возле заветной двери, чтобы хоть как-то восстановить дыхание, но отбрасываю эту идею, взглянув на часы. Опоздала. На две минуты. Распахиваю дверь под грохочущий в ушах пульс и замираю на пороге. В помещении темно. Только возле бруса с мишенями горит тусклый свет, который не доходит сюда. Где же Килиан? Надеюсь, он тоже опаздывает? Тянусь к выключателю, чтобы зажечь свет, но от внезапного резкого толчка в спину лечу вперед. Вскрикиваю от неожиданности и падаю на что-то мягкое. Мои ноги мгновенно придавливают к полу, левая рука оказывается заломленной за спину. Свободной рукой тянусь за пистолетом, но только сейчас осознаю, что из-за спешки забыла его в комнате. Правую руку тоже перехватывают и заводят за спину. И я оказываюсь полностью обездвиженной, в крайне незавидном положении. Единственное, что могу, неловко ерзать, но освободиться это мне не помогает. Я даже кричать не могу, — страх сковал горло. Кровь бросается в голову, мешая соображать. На глазах выступают слезы бессилия. И тут прямо в мое ухо раздается чуть хрипловатый шепот. «Ты забыла про внимание?» и концентрацию. Не знаю, то ли вздыхать с облегчением, то ли злиться еще сильнее. Килиан, Сдавленно рычу я. Какого черта ты делаешь? Отпусти меня! Мое требование остается без внимания еще секунд десять, а потом я чувствую свободу. Через мгновение загорается свет, И я щурюсь, когда неловко поднимаюсь на локтях, разворачиваюсь и сажусь на синий мат, на который мужчина меня и завалил. Откуда здесь вообще взялся мат? Снизу вверх смотрю на Киллиана, настоящего в двух шагах от меня, и сверлю его злобным взглядом. Он абсолютно невозмутимо смотрит в ответ, сложив руки на могучей груди. «Что это сейчас было?» Со злостью спрашиваю я и поднимаюсь на ноги, принимая ту же позу, что и он. Вот только из-за разницы в росте мой жест выглядит совсем неубедительным. Ты стала стрелять более-менее сносно, поэтому пришло время перейти к ближнему бою. Более-менее сносно? Хмурю брови еще сильнее. Вот тебе и наладились отношения. К чему это вообще? Устало спрашиваю я и опускаю руки. С психами в ближний бой не вступают. «Иногда приходится», — наставительно говорит он. «Способность хорошо стрелять не всегда может тебя спасти. К тому же умение защищаться, когда ты безоружна, может пригодиться тебе в других ситуациях». Удивленно моргаю. «Кажется, это самая длинная речь, которую я от него слышала. В каких, например?» Спрашиваю с сомнением. Забыла провинца? Думаю, после этой ситуации никто не сделает той же ошибки, что и он, заявляю я. И я бы не был столько категоричен», передернув плечами, замечает мужчина. Да, кто будет на меня нападать? Не скрывая досады, вопрошаю я. Я недоверчиво смотрю на него, губы вздрагивают от неожиданной улыбки. А потом я не сдерживаюсь и смеюсь. Килиан только что пошутил. Килиан пошутил. Но ведь это была шутка, не так ли? Мужчина все это время не сводит с меня пронизывающего взгляда, и я постепенно успокаиваюсь. Ладно, перестав смеяться и махнув рукой, сдаюсь я. Расскажи про ситуацию с психами. Килиан смиряет меня задумчивым взглядом, а потом говорит. Психов можно разделить на две категории. Те, что давно не питались, и те, которые выпили крови совсем недавно. Первые довольно слабы, от них даже можно сбежать. Но если все же придется вступать с ними в ближний бой, есть неплохие шансы выйти из него победителем. Со вторыми сложнее. Они быстрее сильнее. Им плевать на боль. Их цель твоя кровь. Их можно убить, только повредив мозг. А значит, без оружия с ними не справиться. Нет, вот это самая длинная речка, или она? С трудом скрывая удивление, оглядываю его высокую стройную фигуру, помимо воли задержав взгляд на татуировках. С чего это он такой разговорчивый сегодня? Ладно, киваю я, потому что знаю, спорить бесполезно. Легче сделать так, как он говорит. Это я поняла. Итак... «С чего начнем?» Киллиан несколько мгновений сверлит меня пытливым взглядом, словно пытается понять, точно ли я не собираюсь спорить. «Во-первых, — ровным голосом начинает он, — запомни, что большинство твоих противников совершенно точно будут сильнее тебя, будь то психи или мужчины». Хочу было закатить глаза от всех этих разговоров про гипотетических мужчин, которые из чего-то вдруг решат на меня напасть. Но Килиан без пауз говорит дальше, и я отбрасываю эту идею прочь. Во-вторых, большинство из нападающих будут выше тебя ростом. Тебе придется превратить маленький рост в преимущество, иначе у тебя не будет шансов. Поняла. Отвечаю я и становлюсь на мат, готовясь усвоить первый урок, который он мне преподаст. Келен делает два шага вперед и останавливается напротив. «У тебя нет оружия», — говорит он тоном, от которого у меня просыпаются мурашки. «Если я нападу прямо сейчас, что ты будешь делать?» «Пару секунд трачу на раздумья». «Бежать?» — спрашиваю неуверенно. Киллиан недовольно качает головой. И я слишком близко. Повернешься ко мне спиной, повторится то, что случилось несколько минут назад, когда ты сюда зашла. Из такого положения практически невозможно спастись. Псих вцепится в твою шею через секунду, а мужчина... Поняла, перебиваю я. Что же тогда делать? Постараться вывести противника из строя ударом по глазам, в горло, пах, Или под колено. А уже потом бежать. Киллиан дожидается от меня кивка и спрашивает. Что выбираешь? Внимательно смотрю на него и размышляю вслух. Глаза и горло отпадают. Ты слишком высокий для меня. Мужчина кивает и у меня светлеет на душе. Потому что каждый такой кивок равен похвале. Тогда остается. Неожиданно, как мне кажется, поднимаю ногу. чтобы пнуть его под колено. Бить в пах я как-то опасаюсь. Но не тут-то было. Молниеносным движением Киллиан перехватывает ногу и легким движением заваливает меня на мат, продолжая возвышаться над моим распростёртым телом. Из легких выбивает весь воздух, и я заново вдыхаю, быстро поднимаясь на ноги. — Слишком много думаешь, — сообщает Килиан, когда я выпрямляюсь. — У тебя на лице... Не даю ему договорить, резко бросаясь вперед. Не знаю, что я собиралась сделать. Может, застать его врасплох, но мне это не удается. Килиан снова валит меня на мат, а я хватаюсь за край его футболки. Слышится треск ткани. Падая, я выпускаю ее из пальцев, но поздно. Футболка разошлась по швам. С двух сторон. Черт. Килиан удивленно смотрит на порванный предмет одежды. а потом переводит на меня взгляд. «Прости, пищу я, потому что у меня внезапно пропал голос». Мужчина молча и довольно резко стягивает футболку и отбрасывает ее прочь. Ошарашенно пялись на его татуировки, сплошь покрывающей накачанное тело. «Вставай!» — резко бросает Киллиан. «И я встряхиваю головой, чтобы сконцентрироваться на главном, а не пялиться». Неловко поднимаюсь на ноги и с опаской встречаюсь с ним взглядом. Тихо выдыхаю, когда не вижу злости в его глазах. Прости, снова прошу я. Килиан небрежно, что в общем-то совсем не в его духе, отмахивается. Черт с ней. Продолжаем. Полчаса спустя я совершенно без сил. Такое ощущение, будто я тренировалась весь день, а не последние сорок минут. «За прошедшее время мне не удалось ничего, если не считать полсотни или даже больше раз, что я упала на мат. Я злюсь от того, что у меня ни черта не получается. килен не выходит за рамки привычного спокойствия. Ничего необычного». И это он еще даже не начал нападать. Мужчина просто стоит, а от меня по-прежнему требуется вывести его из строя. В данный момент пытаюсь нанести удар в горло, Попытка попасть в колено или пах провалились. Килиан перехватывает мою руку, и в этот момент я пинаю его по ноге. Он слегка отталкивает меня, но я из последних сил хватаюсь за его руку, путаюсь в собственных ногах, которые заплетаются от усталости, лечу за пределы мата и уже мысленно готовлюсь к удару, как Килиан перехватывает меня, затягивая на мат, но почему-то падает сверху, придавливая меня своим весом. Закрываю глаза и не дышу. Это провал. Будь на месте Келиана псих, я бы давно уже умерла, или, что еще хуже, тоже стала бы психом. Жду, когда мужчина встанет или хотя бы сдвинется, но этого не происходит. Медленно поднимаю веки, вижу прямо перед собой его голубые глаза, в которых нет привычного арктического холода, только легкий морозец. Килиан, напоминаю ему о себе. «Выбирайся», — властно приказывает он. «Не могу, ты меня прижал. Сглатываю, потому что в горле внезапно пересыхает». «Тогда ты уже труп», — безразлично констатирует он, не двигаясь с места. «Знаю», — шепчу я. Киллиан довольно продолжительное время разглядывает мое лицо, а потом резко поднимается на ноги и внезапно протягивает мне руку, предлагая помощь впервые за весь вечер. Да что там? Вообще за все время. Принимаю его руку. Моя маленькая ладонь тонет в его, большой и горячей. Чувствую грубость его кожи, и, как из-за этого, казалось бы, простого прикосновения, у меня теплеет кожа на шее и щеках. Выпрямляюсь в полный рост. Килиан выпускает мою руку, но не отступает. Его взгляд гипнотизирует, приковывая к месту. Мне становится невероятно жарко. Странное незнакомое чувство просыпается где-то в глубине живота. Мягкое покашливание от двери заставляет меня отвести взгляд и посмотреть в ту сторону. кириан тоже оборачивается. Наполовину просунувшись в дверной проем, на пороге стоит курт, И с любопытством смотрит на нас. «Чего тебе?» Грубовато спрашивает Киллиан. «Ларс собирает руководителей отрядов. Сказал, дело срочное». Ни капли не смутившись, сообщает парень. «Сейчас буду», говорит Киллиан. И на миг поворачивается ко мне, но потом снова смотрит на своего подчиненного. «Курт?» «Да, Лав забыла свой пистолет. Проводишь ее до комнаты». По голосу понятно, это не просьба. Киллиан поворачивается ко мне. Продолжим завтра с утра. Не опаздывай. Не говоря больше ни слова, он подхватывает со стула возле стены свою куртку, натягивает ее и, обойдя курта, скрывается за дверью. Рваная футболка так и остается валяться на полу. Плетусь к выходу, выключаю свет и оказываюсь в коридоре. Некоторое время идем молча. Курт что-то насвистывает себе под нос, а я обдумываю последние минуты тренировки. Что это такое было? Лав привлекает внимание мой сопровождающий, когда мы уже заходим в жилую зону, и я перевожу на него взгляд. Это, конечно, не мое дело, но что случилось с одеждой Киллиана? Смотрю в теплые кори глаза парня, в которых плещутся смешинки, И думаю, будут ли уже завтра все обсуждать этот инцидент. Или Курт не станет болтать. Мы отрабатывали приемы ближнего боя. Решаю ответить честно. И я чуть не упала и схватилась за его футболку. Ткань порвалась. Наверное, Килиану было комфортнее совсем без нее, чем рваной. Он мне не докладывал. Похоже на него, усмехается парень. Спасибо, что проводил. Искренне благодарю его, остановившись возле двери в свою комнату. Хотя по дороге мы не встретили ни одного человека, и Курт зря потратил время, но об этом я говорить не собираюсь. Курт отмахивается, быстро прощается и уходит. Захожу в полутемную комнату. Дейзи уже спит, Кейлен, как обычно, где-то носит. Тихо прохожу к кровати и, сбросив одежду, ныряю под одеяло. Закрываю глаза, но еще долго не могу уснуть. В голову лезут события прошедшего вечера, которые возбуждают мозг, не давая ему отключиться».